Глава двадцать Квартира шефа находилась в хорошем, благоустроенном жилищном комплексе из нескольких зданий. На первых этажах располагались кафешки и рестораны с открытыми террасами, много мест для отдыха с детьми, очень современное пространство для очень состоятельных людей. Впрочем, ничего удивительного, глава ведущей юридической фирмы уж, наверное, мог себе это позволить. Словно прочитав мои мысли, Виктор обронил небрежно, Недавно с Пашкой сюда переехали. Пашка это мой сын. С нами еще живет его няня, она же дом-правительница. Пытается поддерживать уют в доме. Пашку обожает. Меня же держит в строгости. Мы въехали на подземную парковку. А сколько сыну лет? спросила я с интересом. Статус отца-одиночки всегда придает мужчине особый шарм, от которого женское сердце готово дрогнуть и растаять. Я, видимо, не была исключением. «Восемь. Если они с Марией Кирилловной не ушли куда-нибудь, то вы сейчас познакомитесь. Мы приехали». Я снова занервничала. «Виктор Геннадьевич, ну правда, мне очень неловко. Ну вот что они подумают? Я чуть ли не в пижаме. Выгляжу, как после драки, в синяках, в царапинах». Виктор вышел из машины, достал из багажника ходунки и открыл мне дверь. «Давайте руку». «Удивительно, какая чепуха вас волнует в данный момент». На вас было совершено покушение. Сегодня чуть было не повторилось. А вы что, люди скажут, что подумают? Объясним уж как-нибудь. Нам прямо до лифта». Он был прав, конечно. Какая мне была разница? Он же не в качестве своей девушки меня в дом пригласил. Поэтому я успокоилась и пошкрябала со своими ходунками к лифту. «Мария Кирилловна!» Виктор крикнул от двери и прислушался. «Гуляют. Проходите, Лиля. Вот сюда можно, в гостиную». Я, стараясь делать это незаметно, с любопытством оглядывала жилище. Очень просторная, с белыми стенами квартира, была какой-то бестолковой, как мне показалось. Как будто здесь начали наводить красоту и уют, да так и бросили, не доведя до ума. Все не очень гармонировало. Шторы диссонировали с коврами, мебель была разрозненной, повсюду валялись игрушки. Впрочем, они как раз делали дом милым, как будто здесь ежедневно отмечался праздник непослушания. «Извините за беспорядок. Уборка будет только завтра». Шеф зачем-то стал складывать машинки, солдатиков и резиновых динозавров в кучу. Потом выпрямился и огляделся. «Лиля, вы хотите чего-нибудь? Есть там, пить. Я могу что-нибудь нарезать по-быстрому». «Мне очень хотелось пить. Горло сохло уже давно. Только воды. Не суетитесь, пожалуйста, Виктор Геннадьевич. Я и так чувствую себя, как не в своей тарелке». «Хорошо, посидите. Я поставлю чайник, сделаю бутерброды. Черт, вода! Вы же пить хотите!» Он вышел быстрым шагом из комнаты, а я улыбнулась. По-моему, шеф нервничал. Как школьник, к которому в гости впервые пришла одноклассница. Вскоре Виктор принес мне высокий стакан, наполненный холодной водой. Я почти что залпом осушила его, едва не задохнувшись, закашлялась. Шеф похлопал по моей спине, забрал стакан из рук и сел рядом. Я сейчас понял, что понятия не имею, что же все-таки произошло и какая вам угрожала опасность и от кого. Лицо его было недоумевающим. Да уж, Виктор Геннадьевич, рассмеялась я. Помчались спасать, не задавая вопросов. Шеф развел руками. Мое доверие к вам выдерживает даже при космических перегрузках. Сам себе удивляюсь. Так что же случилось? Это был он? Тот человек, который столкнул вас с моста. Я собралась с мыслями. Нет, это не он. Вернее, не она. Я сама еще не знаю всех деталей. Просто теперь знаю, кто, и догадываюсь, почему. В сущности сама виновата. Виктор встал передо мной, сунул руки в карманы. «Вы не должны так говорить. В сущности. Оправдываю убийцу». Я понимаю, что это в чем то отпечаток нашей с вами профессии, но не до такой же степени. Никогда и ни за что нельзя винить жертву. Я поморщилась. Не в этом смысле. Ну да ладно. В общем, тот человек, с которым я встречалась, оказался женат. Или в стадии развода, я точно не знаю. Когда это выяснилось, я провала с ним. А нужно было разобраться и выяснить его семейное положение раньше. Если бы я не кинулась в эти отношения, как в омут, «Ничего бы не случилось». Виктор снова сел рядом и накрыл мои руки своими большими ладонями. «Вы этого не знаете. И никто не знает. Скорее всего, произошло бы». «Так значит, это была женщина, жена того вашего молодого человека». «Понятно. А в больнице кто?» Я вздохнула. «Мой лечащий врач. Он оказался братом этой женщины. Я выяснила это сегодня случайно». Она пришла к нему, думая, чтобы узнать обо мне. А накануне одна из медсестер рассказала, что у доктора есть сестра, что она пыталась покончить с собой, и у нее стало потом не в порядке с головой. Виктор качнул головой. Или всегда было. «Круто вы попали, Лиля. Просто голову нужно иметь на плечах. Всегда, чтобы не случилось. Еще один пункт моего рецепта счастливого развода». «Чего-чего?» шеф уставился на меня как вы сказали усмехнувшись я махнул рукой не обращайте внимания это было своеобразной терапией для меня кто то пишет рецепт успеха кто то счастливой семейной жизни а я вот развода щелкнул дверной замок в прихожей стало шумно дом сразу ожил папа папа видимо пацаненок увидел обувь отца у двери послышался топот И на пороге возник светловолосый мальчишка с темными глазами. Он остановился на пороге недоуменно таращясь на меня. Виктор все еще держал мои руки, и я тихонько забрала их. Папа, ты дома? На всякий случай уточнил мальчик, все так же не отводя от меня глаз. Иди сюда, Пашка. Виктор распахнул объятия. Я тебя познакомлю. Мальчишка подбежал к отцу и вскарабкался к нему на колени, глядя на меня из-под лобья пашка поздоровайся это лилия александровна мы работаем вместе просто лиля поправила я ребенок сосредоточенно разглядывал меня удивленно приподнимая темные как будто кисточкой нарисованные брови его взгляд останавливался то на моей забинтованной ноге то на моем лице в синяках и царапинах в конце концов его заинтересовали ходунки и он соскользнул с колен отца чтобы изучить их поближе здравствуйте а что это привет улыбнулась я это чтобы ходить было легче ногу вот подвернула спотыкнулась да понимающе уточнил пашка присаживаясь на корточке разглядывая колеса ходунков и лицом стукнулась я тоже недавно упал через ковер ударился вот здесь он задрал штанину и показал щиколотку понимаю вздохнула я ты тоже через ковер да Мальчик устроился рядом, словно с товарищем по несчастью. Я помотала головой. На меня напали, и я упала с моста. Пашкины глаза распахнулись и засверкали. Он спрыгнул с дивана. «Скажи честное слово!» Виктор посмеивался рядом, с любовью глядя на сына. «Честное слово!» — серьезно подтвердила я. Пашка снова запрыгнул на диван. «А расскажи? Ну, пожалуйста!» «Пашка, давай потом». Виктор встал. «А где Мария Кирилловна?» «На кухне», — махнул рукой Пашка, явно собираясь продолжить беседу со мной. «Виктор Геннадьевич», — в проеме возникла женщина. «Вы не сказали, что у нас будут гости. Здравствуйте». Она не подала вида, что удивлена моему появлению вообще или тому, что я в пижаме, в частности. «Мария Кирилловна, это моя коллега Лилия». «Подготовьте, пожалуйста, свободную комнату для нее. «Что?» Вопрос прозвучал не от дома правительницы, она осталась невозмутимой, а от меня. «Это не обсуждается, вы останетесь здесь. Во всяком случае, пока ваши не очень хорошие знакомые не окажутся там, где им положено», — сказал шеф, как отрезал. «Мария Кирилловна, к нам сейчас подъедет человек, проводите его в кабинет, мы подождем его там». «Чай, кофе?» — предложила Мария Кирилловна. «Лиля?» — Виктор кивнул мне. «Чай, спасибо», — торопливо ответила я. В присутствии домоправительницы меня охватила скованность. Интересно, что она подумала? Кабинет был заставлен книжными шкафами, у окна стоял большой письменный стол, рядом скользкий кожаный диван. «Лиля, вы садитесь так, чтобы ногу вытянуть, а то отечёт, болеть будет». Виктор ловко устроил меня, подсунув одну подушку под спину — а другую — под травмированную ногу. Я подчинилась молча, стараясь не дать растечься теплу в груди от этой заботы. Виктор усаживал меня сосредоточенно, пока не удостоверился, что мне удобно. «Спасибо, Виктор Геннадьевич», — проговорила я светски, стараясь не выдать смущения. В дверь просунулась голова Пашки. «Папа, ты сегодня уже не уйдешь? Виктор оглянулся на сына. «Нет, сынок, сегодня буду дома». И уроки со мной сделаешь. И уроки тоже. Пашк. Шеф сделал многозначительный знак глазами. Ну, я пошел, сообщил мальчик и немедленно скрылся за дверью, оставив щелку. Оттуда теперь поблескивали любопытные глазенки. Я тихонько рассмеялась. Пашка. Повысил строгий голос отец, сдерживая улыбку. Дверь закрылась. Такой хороший. Не удержалась я. «Да», — тепло улыбнулся Виктор. «Он послушный, хоть и бывает шумноват. Заигрывается, особенно когда не видимся долго. Я стараюсь проводить с ним все свободное время, но его не так уж много, к сожалению». «А где его мать?» — решилась я задать вопрос. Мне показалось, что уж совсем молчать об этом тоже неправильно. Виктор сел за стол, пошевелил мышкой, выводя компьютер из сна. «Сейчас, если не ошибаюсь, в Аргентине», — ответил он, глядя в монитор. Раздался деликатный стук. «Виктор Геннадьевич, к вам, Захар Агнатьевич, как вы сказали». «Ходите», — крикнул Виктор. Захар Агнатьевич ничуть не удивился, увидев меня на диване в больничном облачении. «Я так подумал, что что-то произошло», — кивнул он. «Правда, сообразил не сразу, старый пень. Простите, Лилия Александровна». Да как вы могли догадаться, я же не успела ничего объяснить. Присаживайтесь, Захар Игнатьевич. Мне кажется, тут нужно что-то быстро предпринимать, иначе напавшего на Лилию искать придется еще долго. Я принялась рассказывать все, что узнала со вчерашнего дня, а потом и то, что произошло сегодня. Где живет Светлана и Слава, не знаю, закончила я. В Биберево, где-то по соседству, но точнее не скажу. «Понял», — кивнул Захар Игнатьевич и принялся набирать номер на своем мобильном телефоне. «Доктора нужно брать за жабры», — прокомментировал Виктор Хмуро, пока он не хватился, что Лилии нет в больнице. «Да», — кивнул следователь, — «сейчас его пригласят ко мне на беседу. Лилия Александровна, чтобы вас не тащить сейчас в отделение, напишите все, что вы мне сейчас рассказали». Вскоре Захар Игнатьевич уехал. «Что же теперь будет?» — спросила я задумчиво, глядя на шефа. «Лилия, а давайте на «ты»?» — внезапно предложил Виктор. И неожиданно мне не показалось, что этот ответ прозвучал не в попад.